Глава одиннадцатая. Неопределенность. Моя жизнь рассыпается в прах. Я не понимаю, что происходит. Кое-как я все таки дошла до дома. Не знаю как. Шла, кажется, несколько часов. Метро и автобусы уже не ходят, а поймать такси почему-то не захотела. Я дохожу и сразу же плюхаюсь в кровать и сплю почти до обеда. Проснувшись утром, понимаю, что снова пропустила первую пару. Вот блин! Меня так с универа попрут скоро. Да и черт с ним. Вообще все пошло к чертям собачьим. Мне не хочется жить, не хочется дышать. В голове ковардак. Эти мучения, разрушенные мечты, неудавшиеся свидания и пустые обещания Владимира. Пусть все катится к черту. Мне ужасно больно вспоминать вчерашний день. Такой униженной я себя еще не чувствовала никогда. Сидеть до ночи... замерзая в холодном парке и ждать, бесконечно ждать его появления. Пытаюсь выкинуть его из головы, но постоянно думаю только о нем. Вспоминаю, как нам было хорошо вместе и как быстро закончилось все то хорошее, что толком и не успело начаться. Почему он поступает со мной так жестоко? Думает ли он обо мне? Вспоминает ли хоть иногда? Может быть, ему стыдно за то, что он так вчера обманул меня? Может быть, я приду на работу, и он извинится передо мной, скажет, что срочно нужно было уехать. Хотя, кого я пытаюсь обмануть? Я не могу быть с ним. Он крутой бизнесмен, миллиардер, а я – обычная девушка из провинции, коих в Москве пруд пруди. И я не смогу дать ему ту жизнь и тот статус, который он заслуживает. Он весьма богат и у него много денег. Боже, я никогда не представляла... что человек может зарабатывать столько. И кто бы мог подумать, куда он тратит свои миллионы? На чертовы машины, которые пылятся у него в подземном гараже. И как он выглядит, когда мы были с ним в том первом ресторане? Он вошел туда словно бог, словно он известный актер. А я семенила за ним, как собачонка, озираясь и стыдясь своего вида. Но неужели нет ни единого шанса, чтобы мы были с ним вместе? Я хочу всем сердцем прожить жизнь с ним и любить только его одного. Я хочу, чтобы мы с Владимиром всегда были вместе. И мне не нужны его деньги, мне нужен только он. Много раз я думала о том, что, может быть, если бы он был простым клерком, я бы не обратила на него свое внимание. Но ведь когда я влюбилась в него, я не знала о его деньгах. Мне понравился именно он, как он держится в обществе, как смотрит на мир. «Да мне нравится в нем все, даже то, что раньше удивляло и казалось странным. В детстве я читала много сказок, где простушка выходит замуж за богатого принца. Да, это трудно, когда соединяются два мира, это всегда тяжело. Но я знаю, если мы с ним будем делать все сообща, и если он тоже захочет быть вместе со мной, то мы справимся со всеми трудностями, потому что мы есть друг у друга». И главное в жизни – это наша любовь. На работу идти не хочется. Боюсь сорваться и наговорить ему лишнее. Боюсь увидеть снова его равнодушное лицо. Клянусь, если он снова проигнорирует меня, я не выдержу. Продолжаю лежать в кровати. Слез уже нет, но чувствую себя очень плохо. Наверное, я еще ко всему простыла вчера. Закрываю глаза и выключаюсь. Звонок из офиса будет меня. «Оксана, ты сегодня не придешь в офис?» У меня перехватывает дыхание. «Это он! Владимир звонит мне!» Я начинаю судорожно подбирать слова. «Я заболела». «Очень плохо. А что с тобой?» «Кажется, простудилась». «Сочувствую. Очень не вовремя. Я хотел дать тебе еще список клиентов для прозвона». «А где ты умудрилась простудиться?» «Вчера вроде чувствовала себя хорошо». «Ночью гуляла. замерзла. Тихо говорю я, понимая, что он напрочь забыл про меня вчера, а сегодня даже не вспомнил. Снова мои мечты летят тартарары. Какая любовь, какое единение душ. Плевать он на меня хотел. И пусть идет ко всем чертям со своей работой. Завтра же пойду и напишу заявление. Пусть ищет себе другую идиотку. Сколько можно на него горбатиться? Он совершенно не ценит меня. Мне нужно просто отпустить его и двигаться дальше. Пытаюсь успокоиться, но слезы снова душат меня. Ненавижу его, ненавижу всем сердцем. Мне ненавистно думать о том, что я могу уволиться и больше никогда не увидеть Владимира. Но так будет лучше и для него, и для меня. Мне нужно остыть, перестать видеть его. Это будет правильно. Завтра поеду на работу и постараюсь поговорить с ним». Скажу, что хочу быть с ним и люблю его. И если я ему безразлично, то просто уйду. Хотя я даже не знаю, что я буду делать без него. Универ снова идет в игнор. Еду в офис пораньше. Владимир удивляется, что я так рано. Обычно я появляюсь после обеда. У меня сегодня мало уроков. Бормочу я первое, что приходит в голову. — Хорошо, ты уже выздоровела? Он поднимает на меня глаза и сразу же забывает, что спросил. «Кофе сделаешь?» «Да, сейчас». Выдыхаю я и иду делать кофе. Чертыхаюсь и проклинаю себя за то, что не хватает смелости подойти и сказать ему, что я думаю о его поступке. Нормальный человек давно бы высказал все, что наболело. Ощущаю, что до сих пор не выздоровела. Страшно болит горло и все тело знобит. Сложно сказать мне плохо от того, что я простыла, или от того, что мой мир рушится на глазах, и я не могу ничего сделать, чтобы остановить этот процесс. Когда я захожу с подносом, мои руки слегка дрожат. Ставлю поднос на край стола и внимательно смотрю на Владимира. Он продолжает работать, словно меня здесь нет. На секунду приходит мысль, а может быть, ничего и не было, может быть, мне все это приснилось, и выходные, и наша волшебная ночь, но нет, а как же фотографии? Я не схожу с ума. Это было, и я не свихнулась. Владимир, я вчера не могла прийти. Начинаю я оправдываться. Сама не знаю, почему. Наверное, просто хочу завести разговор и обратить на себя внимание. О, ничего страшного. Я тебе написал там все, что нужно будет сделать, на твоем столе сбоку. Я посмотрю сейчас. Продолжаю глазеть на него, на мое божество. Он такой недоступный и такой чужой. «Нет, это не может быть тот же самый человек, с которым я провела выходные. Это словно брат-близнец, только с более плохими генами. Оксана, сегодня приедет важная клиентка. Мне нужно, чтобы ты ее встретила и проводила ко мне. У нас будет деловая встреча и подписание контракта». Владимир поднимает на меня глаза и улыбается так, что у меня просто падает челюсть. «Вот за эту его улыбку и за этот взгляд...» Я готова простить ему все, что угодно.